Глава одиннадцатая. «Есть только один способ обрести любовь и уважение окружающих — не быть влюбленным в себя». Савелий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Зина проснулась от нечеловеческого плача. Нет, это был даже не плач, это было рыдание, как будто сама Земля сейчас оплакивала свое дитя, завывая и причитая. Сначала Зинаиде показалось, что она так и не проснулась. Слишком уж страшными были звуки. Но когда она нажала кнопку «Шторблэкаут», и они пришли в движение, открывая происходящее на улице через прозрачные стены сферы, то стало понятно, что ей не послышалось. Природа действительно рыдала. Громко и неистово. Только пока было непонятно, по кому. Часы показывали пять утра. Зина не любила это время. Она считала его самым страшным временем ночи, и потому мучительным для бессонницы. Несмотря на обещанный полярный день, все же сгустились сумерки, потому как небо заволокли тяжелые черные тучи, а море, потемнев, все дальше и дальше выплескивало свои высокие волны, стараясь дотянуться до места обитания человека. Видимо, когда строили данный отель, архитекторы учли все превратности природы, которые могли проявиться в данной местности, и до сфер, где проживали гости, доставали лишь небольшие брызги. Но от этого все происходившее не выглядело менее страшно. Море было словно живое. Оно сейчас возмущалось и злилось, как муж-рогоносец, узнавший о неверности жены и пытающийся вылить на изменщицу всю свою злобу. Зина специально распределила всех по сферам так, чтобы дилетанты были между учеными подконтрольной им группы. Первый домик их линии Зина заняла сама, чтобы видеть, кто входит или въезжает на их тропинку, именуемую местной администрацией лучом номер три. Небольшие машинки у каждого домика, конечно, особенная приятность. Зина уже прокатилась на своей по лучам отеля. Она не сразу поняла, почему деревянным навесным дорогам, стоящим на железных сваях, дали такое название, но, лишь взглянув на схему глэмпинга, оценила задумку строителей. Разумеется, это было «Солнышко», каким его рисуют дети. В центре была небольшая площадь, которую обрамляли по краям три большие сферы. Вот от них и тянулись красивые деревянные дорожки с резными перилами, образующие те самые пресловутые лучи. На каждом луче было по семь маленьких сфер домиков. Луч номер три достался им полностью. Нет, конечно, попасть в любой номер можно было и не по тропинке, а, так сказать, по земле, преодолевая препятствия в виде камней и кустарников — И Именно на этот случай, чтобы ни один контакт не ускользнул от группы и было принято решение о таком расселении в шахматном порядке. С Зиной соседствовал Максим Викторович Правдин, выделенный ею как самый подозрительный и возможный кандидат на обладание каплей. Далее шел домик Тихомира Федоровича. Главный администратор Алина Николаевна, в которой Зина узнала потерянную год назад тиару, настаивала на отдельном расселении участников конференции и обслуживающего персонала в лице экскурсовода и переводчика. Но Зина быстро и резко оборвала ее, сказав, что это просто неуместно, и она сама будет решать, как селить свою группу. За Тихомиром Федоровичем поселили Бориса Бортко. На него Зина ставила меньше всего, потому как он казался ей чересчур читаемым и понятным. Такой не смог бы все сделать тайной в одиночестве, а тем более обмануть детектор лжи. Такой персонаж, скорее всего, привлёк бы для данной миссии своих пажей. Следом жила Стася, а в последней сфере Анна Крапивина. Вот кто был пока для Зины закрытой книгой. Конечно же, Эндрю накопал всю информацию, но ее было настолько мало, что даже свое представление о женщине ей составить не удалось. Словно бы и не было жизни у Анны Николаевны. Словно бы ее жизнь — это вечное соседство с Борисом Бортко и больше ничего. Даже сын воспитывался в основном бабушкой, видя маму по праздникам и редким выходным. Милу пришлось поселить в административном корпусе, потому как свободных сфер больше не было, а ее покровитель Борис Бортко не стал настаивать на их совместном проживании. Это тоже было странно. Зина доподлинно знала, что он разведен, и в таком поступке не было бы ничего особенного. Неужели блюдет репутацию? Хотя иметь любовницу в два раза моложе себя сейчас не осуждается, а наоборот приветствует обществом. В административном корпусе, единственном здании, на котором архитектор проекта явно отдыхал и потому спроектировал обычное двухэтажное сооружение, поселили Милу. За ней должен приглядывать Боба, который был расселен там же. Боба, опять этот Боба. Вот как же с ним получилось неудачно. Первый раз договоренность деда дала сбой. Хотя они работали и в том же Владивостоке, и в Калининграде, и на Альхоне, где Зина сама связывалась с людьми из списка деда под названием «Помогут за деньги». И накладок не было никогда. Тут же дед сказал, что по дилетантам и их легендам он все сделает сам. И вот первый провал. Повар уже приехал и даже приступил к работе. Зина специально, как бы невзначай, заглянула на кухню. Это был огромный мужчина с руками-кувалдами и взглядом из-под лобья но готовил он просто сказочно. Попробовав уху в его исполнении, Зина восхитилась его талантом настолько, что, вспомнив довольно приличное печенье, поняла, что щуплый Боба проиграл повару по всем фронтам. За окном продолжалось светопредставление, а Зина сидела в кровати, укрывшись одеялом, и наблюдала за ним. Ей казалось, если она сейчас отвернется, то шторм выйдет из-под контроля, что он сейчас боится только ее, Маленькую рыжую девушку, строго всматривающуюся в восставшую против человека природу. И стоит ей закрыть глаза, как все рухнет. Надо просидеть еще немного, еще пару часов. И тогда проснутся другие люди, и будет не так страшно, и можно будет даже поспать чуток. А пока она несет дежурство, она караулит море. Опять вспомнился странный Боба. Молодой человек все больше и больше занимал мыслизины. Она должна злиться на него, но почему-то ей постоянно его было жалко. Точно это был друг детства, с которым она встретилась спустя много лет и узнала, что у него ничего в жизни не получилось. Вот совсем ничего. Вчера они договорились встретиться дилетантами здесь и все обсудить. Но Боба не пришел, а появился, причем совершенно неожиданно, не кто-нибудь, а сам управляющий отелем. Это был неприятный тип по виду молодой парень, примерно Зинкиного возраста, но изо всех сил старающийся казаться старше. Само его появление было странным, но поняла это Зина, как ни странно, именно сейчас, сидя, укутавшись одеялом и наблюдая взбесившееся море. «Он терся здесь не случайно». Мысль лампочкой загорелась в голове, поставив все точки над «и». Вчера, устав ждать, Зина уже собралась сама идти искать Бобу, чтобы привести его насильно на собрание дилетантов. По опыту, первое собрание и ориентация на местности — самая важная деталь процесса, и иногда именно она открывает вектор для дальнейших действий. Но не только это сейчас двигало Зиной. Она не любила необязательных людей. Зинаида сама была очень пунктуальна. Дед любил говорить, что если ты не пришла на полчаса раньше, то ты на полчаса опоздала. Поэтому ей захотелось не только найти, но и отругать молодого человека. Чтобы их собрание не проходило на глазах у всех — Зина, воспользовавшись шторами блокаут, закрыла пространство от наблюдателей. Оттого, наверное, ее столкновение с управляющим было столь неожиданным. Когда она открыла дверь, то в буквальном смысле ударила его ею по лбу. «Кто вы и что здесь делаете?» — возмутила Зина. «И это вместо «извините, пожалуйста, прошу прощения, что вас задело?» — произнес мужчина, потирая лоб. «Что за бескультурье пошло?» Я всегда говорил, что молодежь сейчас невоспитанная, упустили мы ее. На этих словах он словно бы проверил свою редкую, как в народе называют козлиную бородку, на месте ли она, и удостоверившись, что все в порядке, для пущей убедительности нахмурил брови. Ну, вы, несмотря на растительность на лице, тоже не сильно-то ушли от молодежи, заметила Зина, только чтобы задеть мужчину, предположив, что это его слабое место, и попав в точку. Но ваш возраст меня не интересует. «Просто ответьте, кто вы и что делаете у моей двери». «Я милочка», — начал мужчина, перестав тереть лоб, где уже намечалась огромная шишка. «Я вам не милочка», — прервала его Зина. «Соглашусь, вы больше тянете на мигеру, но позволить себе так обращаться с женщиной не позволяет мое воспитание. Мама, знаете ли, привила мне уважение к женщинам, даже таким грубиянкам, как вы». Зина прямо кожей чувствовала что перед ней сейчас разыгрывается какой-то театр одного, причем не самого лучшего актера. «Можете называть меня просто Зинаида Михайловна». «Так вот, просто Зинаида Михайловна. Я управляющий отелем «Китовый райк». Владимир Леопольдович. Всем было предложено встретиться сегодня в ресторане для дружеского ужина. Прибыли еще не все, но это было решено организаторами вложить в традицию конференции», — сказал мужчина. «Вот я и спрашиваю, почему вы не в ресторане». «А у вас за всеми посетителями отеля сам управляющий заходит?» «Да, у нас клиентоориентированное место. Плюс ко всему, это первое международное мероприятие, проходящее в отеле, и хозяевам очень хотелось бы, чтобы не последнее. А знаете ли, хочешь сделать хорошо, сделай сам». «Надеюсь, ужин все же готовит повар? Или и тут сам? И именно поэтому тот, что приехал с нами в машине, оказался не нужен?» Боба и тут не выходил у Зины из головы. «Прошу вас присоединиться к остальным». «Мне еще переводчика искать», — буркнул управляющий, не желая отвечать на ее выпады. «Не надо его искать, она у меня», — сказала Зина. «Ну, знаете», — возмутился управляющий. «Вы еще скажите, что и гид тоже у вас». И, поняв ответ по ехидному Зининому лицу, Владимир Леопольдович молча удалился всем своим видом, демонстрируя недовольство. Позже действительно был совместный ужин, где присутствовала их группа из Южно-Сахалинска в полном составе, и небольшая группа из Мурманска, где главным был уже знакомый Зини Евгений Карлов, мужчина с косичкой, который так раздражал Бориса Бортка. На ужине они также в шуточной форме перепирались с южно-сахалинской группой, но Зина знала, что за таким полушуточным тоном скрывается война, холодная война, когда открыты еще не все карты. Там же она узнала, что, оказывается, над Бобой сжалились и взяли помощником на кухню, поэтому он и не пришел на собрание, не успел, помогал готовить ужин. Надо сказать, от этой новости Зина выдохнула. Не любила она разочаровываться в людях. Но за всеми этими событиями обдумать столкновение у двери не было времени. И вот только сейчас, под шум Баренцева моря, она вспомнила важную деталь, на которую не обратила вчера внимания. Управляющий был непозволительно близко к двери, чем и заработал шишку. А еще он удивился, когда Зина обнаружила себя. Настолько, что первое время даже не смог справиться с волнением, не зная, что сказать. И сейчас в произошедшее укладывался только один логический вывод. Он думал, ее нет в номере, он зачем-то хотел в него попасть. Хоть тучи и не расходились, море начинало потихоньку успокаиваться, и дождь, барабанивший по граням сферы, казалось, терял свою силу. Капли стекали по прозрачным стенкам, и видимость становилась все лучше. Так как сфера Зины располагалась первой в их луче, недалеко от центральной площади с находившимися там тремя большими сферами, ей уже становились видны силуэты строений. Очертание ресторана сделалось более четким. Угадывались резные лавочки, установленные повсюду, и красивые фонарные столбы. Сейчас они служили лишь украшением, но Зинаида понимала, что в полярную ночь, скорее всего, становились жизненной необходимостью для данного отеля. И вот на одном из них она различила инородный предмет, колыхавшийся то в одну, то в другую сторону. Видимо, что-то прилетело с ветром и зацепилось за него. Сначала решила Зина, но чем лучше становилась видимость, тем больше вопросов возникало к тому, что болталось на фонаре почти в центре площади. Предположения становились настолько разными, что Зина, страдающая природным любопытством, не выдержала и, накинув плащ прямо на пижаму, вышла из сферы. Чем ближе она подходила тем отчетливее становился предмет. Это была веревка, одной стороной привязанная к столбу, а другой просто болтающаяся на ветру. И хоть на конце не было петли, но все же вместе с антуражем тяжелого неба и накрапывающего мелкого дождя это смотрелось жутко. И Зину даже передернуло от предчувствия беды. Она сначала не хотела подходить, но потом все же решила посмотреть, как так получилось, что веревка зацепилась за фонарный столб и по возможности даже снять ее, чтобы другие жители отеля, проснувшись, не испугались. Но Зина ошиблась. Веревка была самым безобидным, что могли увидеть постояльцы. Под фонарем, с оборванной петлей на шее, сидел человек. Надо было бежать, звать на помощь, но Зинаида Звягинцева, видевшая, к сожалению, уже многое в этой жизни, остолбенела. Она стояла как вкопанная и не могла оторвать взгляд от таблички, что висело у него на груди. Такие Зина видела в учебниках или в исторических фильмах. Их фашисты вешали на грудь тем, кого казнили, и писали «партизан» или «коммунист». Здесь же, такими же печатными, корявыми буквами, именно такими, как запомнила зини из кино, было написано слово «предатель». Она подошла чуть ближе и, наконец, взглянула в лицо Висельнику. Это был Борис Бортко, и он был мертв.